Часть 7. Реформы Цезаря. Глава 1. Был ли у Цезаря план преобразования? Идеал государственного устройства. Вскоре после возвращения из Испании Цезарь отпраздновал свой пятый триумф. Наверное, этого не следовало делать, ведь он был назначен в честь победы над согражданами. Но Цезарь видит в нем свой долг перед теми, кто пал в сражении в Примунде их подвиг должен быть прославлен. Тягостное впечатление от Триумфа не удалось рассеять новым угощением народа. Хотя Цезарь, посчитав его недостаточно богатым, через четыре дня распорядился устроить еще более пышный пир. От десятилетнего консульства он отказался сразу, а после Триумфа сложил с себя звание консула без коллегии и провел выборы консулов на оставшиеся три месяца года. Вскоре после того Цезарь созывает комиссии для выбора консулов на 44-й год. Выбирают вновь его и Марка Антония. Войско он распускает, но на первое время сохраняет личную охрану из испанцев. Никаких преследований бывших сторонников Помпея не происходит. Напротив, объявлена всеобщая амнистия всем еще не возвратившимся на родину эмигрантам. Наиболее дельных сенаторов и всадников, в том числе и старинной римской аристократии, Цезарь старается вовлечь в осуществление начатых еще до испанской кампании преобразований. Не держит он досады и на Цицерона. Во время одной из своих деловых поездок в компанию он навещает своего прославленного оппонента в его имени Близ Путол. Беседовали о литературе, которую Цезарь хорошо знал и любил. Первые два месяца 44 -го года Цезарь со всей своей энергией отдается работе по переустройству римского государства. Но жить ему остается считанные недели. Какова же была реформаторская деятельность Юлия Цезаря? Его фактически единоличное правление, которому он шел таким долгим и трудным путем. Этой мирной деятельности Цезарь успел посвятить лишь один год, и то урывками. Два месяца перед началом Африканской войны, четыре с небольшим месяца во второй половине 46-го года, после окончания Африканской войны и менее шести месяцев после возвращения в Рим из Испании. Для задуманной им ломки многовековой республиканской традиции и изменения всего государственного строя срок смехотворно малый. Начаты были преобразования, направленные к распространению римского гражданства на все территории, фактически вошедшие в орбиту римской государственности. Наделяя участками земли своих ветеранов, Цезарь только в немногих известных нам случаях воспользовался остатками государственных земель в Италии. Основная часть легионеров, по-видимому, получила землю в поселениях римских колониях, во множестве учрежденных на территориях подвластных провинций и зависимых от Рима государств – в Сицилии, Галлии, Испании, Африке, Греции и Малой Азии. Наделение земельными участками производилось постепенно и осторожно, в соответствии с той программой, которую сам Цезарь изложил еще в предыдущем году бунтующим солдатам. «Я всем дам землю, и не так, как Сула, отнимая ее у частных владельцев и поселяя ограбленных рядом с ограбившими, чтобы они пребывали в вечной вражде друг с другом. Но раздам вам землю общественную и мою собственную, а если будет нужно, то еще и прикуплю». В различные области Италии Цезарь направил специальных уполномоченных. И несомненно, что чрезвычайно сложная работа по наделению земельными участками не могла быть выполнена в течение того же, то есть 46 -го года. Затем Цезарь организует проведение всеобщего ценза. Однако это мероприятие, видимо, тоже осталось незавершенным. Важную роль в подготовке провинции к переходу в римское гражданство должен был сыграть муниципальный закон Юлия Цезаря. Он заметно увеличивал свободу действия городских общин. Предусматривал самостоятельный выбор должностных лиц города, в том числе несменяемого главы муниципалитета и определенную самостоятельность суда по гражданским и уголовным делам. Действие этого закона распространялось не только на италийские, но и на провинциальные города. С другой стороны, Цезарь ограничил полномочия преторов и других избираемых в Риме магистратов сугубо городскими делами. Он хотел, чтобы вечный город стал одним из городов римского государства, пусть самым крупным и богатым, пусть резиденцией правителя, но не господствующим и паразитирующим за счет остальной Италии и провинций. Все это были лишь первые шаги, но за ними угадывается план создания огромного многонационального государства, объединенного равенством прав и обязанностей его граждан действием единых законов на всей его территории. Кроме того, в законе содержались предписания по городскому благоустройству, применительно к самому Риму, в результате чего столица империи не сводилась хотя бы в этом смысле на один уровень с муниципальными городами.